Паша. Чужие улицы, чужие голоса, обогну весь земной шар. Ведь нам есть что спасать. Без сна и отдыха, километры в пути, ступни в кровь и взодраны, но я продолжу идти. По краю вселенной с осколком мечты, с одной только мыслью, что где-то есть ты, где-то есть ты. Я вырос из своих ошибок, выжег поганым клеймом. Не нужно мне жизни без солнца, в тебе, в твоём сердце мой дом. Лишь замерев у последней черты, назад отступаю, ведь где-то есть ты, где-то есть ты. И если вдруг разменемся, Найдешь меня там, израненным сердцем по кровавым следам, там, где где-то есть ты вырываю очередной клочок бумаги из блокнота, комкаю и бросаю себе под ноги. Недостойная чушь. В автобусе уже никто не оборачивается. Ребята привыкли, что я последние десять дней что-то чиркую, шепчу себе под нос и лежу в обнимку с телефоном, длинные гудки которого день за днём вводят меня в транс. Даже он не помогает мне забыться. Никто больше не дёргает меня. Не пристают с расспросами, не пытается отвлечь. Меня, кажется, наконец оставили в покое, отдали на растерзание моей собственной совести. Та заживо сжигает изнутри, оставляя после себя лишь пустоту. Мне наплевать на выступление, они прошли будто во сне. Вроде старался как мог, пытался не подвести ребят, но, думаю, все заметили, что делал это без огонька. Я потерял рассудок потерял свои сердце и душу. Аня увезла их с собой. Время отныне тянется медленно, как черепаха, одни кажутся одинаковыми и ничего не значащими, пустыми, серыми, точно пыль оседающая на мое усталое лицо. Не думал, что эта девушка станет для меня чем-то вроде воздуха, и без нее я начну буквально задыхаться, но так и происходит. Чёрт возьми, это происходит со мной. Еду в душном автобусе, смотрю в мутное окно. По обе стороны дороги мерцают поля и деревья, но всё, что я вижу, это её лазурные и искрящиеся синевой глаза. Не знаю, как называется это чувство, когда стоит только подумать о человеке, и становится так больно, что даже задыхаешься. А в груди все сжимается в плотный тугой ком, распутать который способны лишь слезы. И сердца своего не чувствуешь, оно замерло, его нет, оно отказывается жить, отказывается слушаться, будто заявляя, что подождёт, что снова начнет биться только когда она будет рядом, только для неё, только рядом с ней. Но я один даже не хочу думать о том, что сделал, о том, как и почему я так с ней поступил, что мной в тот момент руководила. Жизнь не пленка, не отмотаешь назад, и мне придется жить с этим до конца своих дней. Каждый раз чувствовать, как умирает частичка меня, стоит только подумать о своей вине, стоит только вспомнить о том дне. Как далеко бы ты ни бежал, твоя вина последует за тобой тяжелым грузом, давящим на плечи, словно вплавленный в кожу свинцовый рюкзак. Каждый человек хочет любить кого-то, даже не зная, что это неизбежно принесет ему много боли. Мы спотыкаемся, делаем ошибки, ищем это чувство повсюду, видим его тень в тех людях, которые нам совсем не подходят, разочаровываемся, и в конце концов причиняем любовь тем, кто увидел свет в нас самих. Я не хочу жизни без Ани. Не хочу жить в мире, где не будет нас двоих. Мне нужно поговорить с ней как можно быстрее. Ведь это не могло мне померещиться. Нам есть что терять, и мне было что терять, когда я поступил по-скотски. Словно бы кто-то другой во мне, какая-то темная сторона, позволила злости и агрессии возобладать над любовью и верностью. Что это было? Месть, ревность, эгоизм, боль, Не знаю, но готов расплачиваться за свои грехи любым из способов. Готов ко всему. Она будет права, если не захочет больше видеть меня, но я не могу не попробовать. Жизнь без нее будет не жизнью, будет лишь существованием. Схожу с ума. В голове настоящий дурдом. Не может же здорового мужика выворачивать наизнанку от одних только воспоминаний не может скручивать от боли, от одних только мыслей о том, как жить дальше. Теряю разум, а внутри пылают, пылают, пылают чувства. Они рвутся наружу с такой силой, что приходится зажмуриваться, натягивать козырек кепки на глаза и до хруста сжимать костяшки пальцев. Но все бесполезно. Одну боль нельзя заглушить другой болью.